Глава двенадцатая. Айскопады. Реконструкция Уолмен Ринг. У меня никогда не было глобального плана действий. Просто однажды я понял, что с меня довольно, и решил что-то с этим делать. Утром 22 мая 1986 года на первой странице New York Times вышла статья с рассказом о том, что власти Нью-Йорка решили предпринять еще одну попытку перестроить Уоллмен Скейтинг Ринг в Центральном парке. «Если все пойдет хорошо, — говорили городские власти, — каток можно будет открыть примерно через два года. Я не мог в это поверить». Да и не было причин верить, что хоть что-то пойдет хорошо, не говоря уже обо всем. Уоллмен Ринг был построен в 1950 году и впервые закрыт на реконструкцию в 1980 году. Предполагалось, что работа займет два с половиной года. Даже это казалось много для перестройки всего лишь одного катка. Так совпало, что именно в это время я заложил Трамп Тауэр, небоскреб на 68 этажей с шестью этажами магазинов, тысячами квадратных футов офисных помещений и двумястами шестьюдесятью тремя жилыми квартирами. Два с половиной года спустя мы завершили Трамп Тауэр, уложившись и в сроки, и в бюджет. Из моей новой квартиры был видно на Уолмен Ринг. Это было совсем не симпатичное зрелище. Несмотря на то, что на реконструкцию катка уже были потрачены миллионы долларов, даже с далекого расстояния было очевидно, что он далек от завершения. Прошло еще три года, были потрачены еще миллионы долларов, но все становилось еще хуже. По сути, настолько плохо, что этим майским утром 1986 года город решил объявить, что начинает все с самого начала. Я абсолютно ничего не знал о строительстве катков. Но кое-что знал о строительстве. Если у меня ушло два с половиной года на возведение огромного небоскреба, то очевидно, что каток за два миллиона можно было построить за несколько месяцев. Два года назад, когда эта работа уже начинала оборачиваться катастрофой, я звонил Генри Стерну, уполномоченному по паркам, и предлагал заняться строительством от лица города бесплатно. Теперь, прочитав последние новости, я снова позвонил Генри и повторил свое предложение. Ответ был тем же. «Нет, спасибо», — сказал он, — «мы справимся сами». «Это здорово, Генри», — сказал я. «За исключением того, что ты говорил мне то же самое два года назад, и смотри, что произошло». Я решил написать письмо в очень сильных словах Эду Кочу, мэру Нью-Йорка. Я был шокирован некомпетентностью городских властей. Я действительно чувствовал, что смогу сделать эту работу и верил, что каток – это то, чем сотни тысяч нью-йоркцев и мои дети в том числе имели право насладиться». Кто бы что ни думал, мой мотив был совсем прост. Дорогой Эд, начал я свое письмо. Я многие годы с изумлением наблюдал, как городу Нью-Йорку не удавалось выполнить свои обещания открыть каток Уолмен Ринг. Строительство катка, которое по сути представляет собой заливку бетона на охлаждающие трубы, должна была бы занять не больше четырех месяцев. Сейчас, спустя шесть лет, услышать, что на это потребуется еще два года, неприемлемо для тысяч людей, которые с нетерпением ждут возможности вновь воспользоваться однажды катком Уолмен Ринг». Я и другие жители города устали наблюдать катастрофу, разворачивающуюся вокруг этого катка. Некомпетентность, проявленная на этом несложном строительстве, должна быть воспринята вашей администрацией как серьезный повод стыдиться». Я опасаюсь, что и через два года на Уоллмэн Ринг никто не сможет кататься на коньках, отчего опять пострадает широкая публика. После этого я наконец перешел к делу. Я предлагаю вам построить и оплатить совершенно новый каток Уоллмэн Ринг и открыть его для публики к ноябрю этого года. Я сдам каток в аренду городу по справедливой рыночной цене, а после завершения буду должным образом обслуживать. Я отправил это письмо Эду Кочу 28 мая 1986 года. Он ответил на него своим письмом. К моему глубокому удивлению, он недооценил мое предложение. Коч писал, что город не собирается отдавать мне в управление каток, но городские власти были бы рады, если бы я пожертвовал 3 миллиона долларов на строительство и обеспечил надзор за процессом. Он сделал еще несколько саркастических комментариев и закончил словами «Жду вашего ответа, затаив дыхание». Меня беспокоил тон письма мэра. К счастью, как оказалось, оно задело не только меня, и благодарить за это я должен самого Эда Коча. Я не опубликовал свое письмо в прессе, поскольку не хотел, чтобы меня обвинили в самолюбовании. Однако Коч решил свое письмо опубликовать. Вероятно, он считал, что если сможет публично посмеяться над моим предложением, то я просто незаметно растворюсь. Он абсолютно недооценил реакцию прессы. Во-первых, пресса живет на конфронтациях. Во-вторых, журналисты любят истории о крайностях, будь то великолепный успех или ужасный провал. В этой истории было все». И, наверное, еще более важно, что многие репортеры видели себя защитниками потребителей. Почти ничего так не выводит их из себя, как дорогие и бессмысленные проекты, жертвами которых становятся простые граждане. Фиаско города в строительстве в Ринг было просто классикой. Даже меня удивило то, насколько активно пресса встала на мою сторону. Очевидно, такое случалось нечасто. Однако на этот раз уже через три дня были написаны дюжины статей и редакторских колонок, критикующих Коча за его ответ на мое предложение. «Администрация Коча», — писала Daily News в редакторской колонке, «хмыкает и мямлет в ответ на предложение о строительстве Уоллмен Ринг в Центральном парке и управлении им. Почему же? Предложение искреннее, без видимых подводных камней». Кочу следует ухватиться за него и вздохнуть с облегчением от того, что кто-то хочет решить эту долгоиграющую, дорогостоящую проблему. До сих пор мэр смог привести только крайне надуманные возражения. Может быть проблема в том, что Коч и Ко испытывают некоторую неловкость, уже вложив в Волман Ринг 12 миллионов долларов. «Трамп предлагает взяться за проект Волмен Ринг, перестроить каток и открыть его к ноябрю, и все это ничего не будет стоить городу», — написала Нью-Йорк-Пост. «После 13 лет провалов и проколов вы ожидаете, что они будут прыгать от радости, но нет. Кажется, власти города тратят больше сил на выдумывание причин отказа, а не на реальную работу над сделкой. Городу надо скорее выходить на связь с Дональдом Трампом» фарс с Уоллман Ринг продолжается достаточно долго. «Пустите его туда», — выступала Newsday. В конце концов, городу еще ничего не удалось доказать, кроме того, что местные власти сами ничего не могут сделать. Одна вещь, которую я узнал, имея дело с политиками в этом году, состоит в следующем. Единственное, что способно подтолкнуть их к действиям, — это пресса. Или, если говорить точнее, страх прессы. Вы можете применить все рычаги давления, прибегнуть к всевозможным просьбам и угрозам, вложить большие суммы в их компании, и, как правило, это никуда не приведет. Но намекните на возможность плохих отзывов в прессе, пусть даже малоизвестной, и большинство политиков подпрыгнут. Негативные статьи в прессе переводятся в вероятную потерю голосов, а если политик теряет достаточно голосов, его не изберут снова. Если это произойдет, ему, возможно, придется отправляться работать с 9 до 17, а это последнее, чего хотят большинство политиков. Что нужно понимать об Эдде Коче? Он задиристый, простой и незамысловатый. Задиры могут действовать жестко, но внутри они трусоваты. Задиры толкают только тех, кого они знают смогут побить. Когда противостоишь сильному, компетентному человеку, он лишь будет биться сильнее. Когда противостоишь задире, в большинстве случаев он просто сдает позиции. Вполне очевидно, что ситуация перевернулась буквально за одну ночь. Как только пресса накинулась на коча, он тут же сдал назад. Внезапно город начал только что не умолять меня взяться за Уолмен Ринг. 6 июня я встречался в своем офисе с городскими властями, в том числе с Генри Стерном, чтобы обсудить условия, на которых я возьмусь за перестройку Уолмен Ринг. До этого город настаивал на конкурентных заявках, как того требуют любые финансируемые городом работы. Я предложил простое решение – «Я сам вкладываю все деньги в строительство катка. Эти средства мне возместят за столько лет, сколько на это потребуется из доходов катка. Другими словами, я не только осуществлял бы строительный надзор, но и одолжил бы городу 3 миллиона долларов на неопределенный период, и даже навсегда, если каток окажется неприбыльным». «Город упорствовал в своей бесконечной мудрости». «Мы никак не можем этого допустить», — говорили мне городские власти. «Мы не можем позволить вам зарабатывать деньги на катке». «Нет, вы не понимаете», — говорил я. «Если каток будет приносить деньги, я использую их в счет своей суды. Я не ищу личной прибыли. По сути, если я когда-нибудь получу свои деньги обратно, я отдам все, что сверх этой суммы, на благотворительность». К моему изумлению и к изумлению моего адвоката Город не поддался Вместо этого власти выдвинули встречное предложение Я по-прежнему должен был вложить 3 миллиона долларов Как способ обойти вопрос с конкурсными заявками Но в день окончания строительства Город полностью возмещает мои расходы Этим городским властям повезет Если дальше они отправятся в правительство, а не в бизнес Сделка, которую они мне предлагали, была намного хуже, чем то, что изначально предлагал я. Я не собирался спорить с ними за свой собственный счет. К концу дня, в пятницу 6 июня, 10 дней спустя после моего первого предложения, мы пришли к соглашению. Дело оставалось за финальным одобрением со стороны бюджетной комиссии. Я вкладывал деньги в строительство и согласился завершить работы к 15 декабря. В этот момент город возместит мне мои расходы до максимального уровня трех миллионов долларов. Но только в том случае, если каток заработает. Если я потрачу меньше бюджета, город возместит мне только потраченное. Если я превышу бюджет, я сам буду покрывать перерасход. Вот что благородно позволял мне сделать город. У меня осталась только одна задача. Построить каток быстро и построить его правильно. Если у меня не получится, если я на день опоздаю или потрачу на доллар больше, то у меня был план. Пакую чемоданы и ближайшим рейсом улетаю в Аргентину. Нет никаких шансов, что Эд Коч или кто-то другой позволят мне забыть об этом. Поскольку сам я ничего не знал о строительстве катков, то поручил найти лучших их строителей. Логично было предположить, что лучшее место для поисков – Канада. Фигурное катание для канадцев все равно, что бейсбол для американцев. Это национальное времяпрепровождение. Безупречными строителями, по моим предположениям, были те, кто строит катки для канадских профессиональных хоккейных команд. Все, с кем я говорил, согласились, что выше всяких похвал была базировавшаяся в Торонто компания «Кимко». Помимо прочих проектов, они построили каток для «Монреаль Канедиенс». Я дозвонился их главному начальнику и начал с главного вопроса – что нужно, чтобы построить отличный уличный каток? Он провел для меня краткий курс по строительству катков. Главное, по его словам, было выбрать для использования правильную систему выработки льда – Город изначально решил использовать относительно новую технологию, в которой хладагентом выступал фреон. Причиной было то, что фреоновые системы требуют меньше электричества, что выливается в какое-то мизерное энергосбережение. Недостатки фреоновой морозильной системы в том, что она требует намного более деликатного обращения, менее устойчива, ее трудно поддерживать в рабочем состоянии, особенно если речь идет об общественном предприятии, где часто меняется персонал. По словам моего друга из Кимко, примерно треть катков, где используется фреон, испытывают соответствующие проблемы. Другим вариантом, десятилетиями применявшимся на сотнях катков, была рассольная система, где по трубам циркулировала соленая вода. Обслуживать ее немного дороже, чем фреоновую, но ее преимущество в высокой надежности и невероятной долговечности. Рокфеллер-центер-скейтинг-ринг использовал эту систему с момента открытия в 1936 году и никогда не сталкивался с серьезными проблемами. К тому моменту завершения своего первого звонка я уже принял решение использовать при строительстве Уоллмен Ринг рассольную систему. На самом деле город в конце концов тоже пришел к этому решению. Разница была лишь в том, что ему на это потребовались 6 лет и много миллионов долларов. Я вскоре обнаружил, что некомпетентность города в проекте Уоллмен Ринг распространялась на любые вообразимые детали, значительные и мелкие. 16 июня, через неделю после того, как я заключил договор на перестройку катка, был выпущен отчет по ошибкам, сделанным городом за 6 лет работы над Уолмен Ринг. На завершение исследования ушло 15 месяцев, в 4 раза больше того, что я отвел себе на строительство что еще хуже несмотря на то что отчет был полон примеров некомпетентности, он не приходил абсолютно никаким выводам по поводу того кто был ответственен за это фиаско и что можно было сделать чтобы избежать таких провалов в будущем. единственное что показал этот отчет поразительную хронологию небрежности нерешительности некомпетентности и полной глупости. Это было бы смешно, если бы не было столь грустно. Город впервые закрыл каток на реконструкцию в июне 1980 года. К тому времени, как были составлены планы и закончен процесс приема заявок, прошел год. В марте 1981 года, наконец, начался монтаж примерно 22 миль очень деликатного, дорогого медного трубопровода для фреоновой системы охлаждения. Однако у паркового департамента в то же время возникли новые соображения по поводу того, где расположить компрессорную и какой вид охлаждающего оборудования применить. Уже тогда, когда устанавливались трубы, все работы застопорились и прекратились, а вопрос об оборудовании, которое понадобится со временем для управления охлаждающей системой катка, так и не был решен. Даже если бы оборудование по производству льда было установлено, дизайн катка был таким, что у него просто не было шанса заработать. А конкретно основание катка лежало на склоне, так что один его конец был на 8 дюймов, 20 сантиметров, выше, чем другой. Этот уклон был спланирован, однако то, что разница составила 11 дюймов, было случайностью. Смысл наклона был в том, что летом власти хотели видеть здесь отражающий пруд, и, очевидно, пруд отражает свет лучше, если его основание имеет наклон. Однако зимой тот же наклон создавал проблемы. Не надо быть гением, чтобы понять, что когда ты пытаешься залить каток в таких условиях, есть только два варианта. лучший, что лед все же сформируется, но из-за варьирующейся глубины консистенция льда не будет однородной. Худший и намного более вероятный результат, что вода в самом глубоком участке катка просто не замерзнет, каким бы мощным ни было ледовое оборудование. Но даже эта проблема скоро стала второстепенной. В июле, спустя два месяца с начала закладки труб, каток затопил сильный ливень, покрыв только что положенные трубы слоем ила. Нанять кого-то исправить нанесенный ущерб парковый департамент собрался только к сентябрю. А тем временем в департаменте разгорелся новый спор по поводу того, как именно должны огибать арену бетонные дорожки. Результатом стало то, что заливка бетона, в том числе того, что должен был сформировать основание катка, была отложена на 9 месяцев, в течение которых продолжались дебаты. Но тут, к сожалению, случилась зима. Девять месяцев вновь уложенные, требующие деликатного обращения медные трубы были подвержены воздействию ужасных погодных условий. Были и снежные ураганы, и весенние потопы. Кроме того, ввиду того, что медь достаточно ценный материал, вандалы перелезали через забор и пытались отрезать куски труб для перепродажи. К весне все выглядело так, как будто все эти 22 мили трубопровода пережили войну. Тем не менее, ни один человек не подумал проверить его на предмет возможного причиненного вреда. В июне 1982 года, через два года после того, как каток был впервые закрыт, наконец начали заливать бетон на непроверенные медные трубы. При заливке неровных поверхностей подрядчики часто используют вибрационные машины, поскольку это препятствует образованию пузырьков. Однако вибрации дали непредсказуемый результат. Они начали раскачивать соединение медных труб. Но у подрядчика были и более серьезные проблемы, с которыми надо было справиться. Он очень сильно недооценил количество бетона, требуемое для покрытия катка. Принцип качественной заливки бетона в том, что сделать это надо за один раз, и заливать следует непрерывно, поскольку только в этом случае он может схватиться и застыть в единую форму. Вместо того, чтобы остановить заливку, подрядчик решил добавить в бетономешалку воды. Это был верный рецепт катастрофы. Прошло меньше недели до того момента, как на поверхности недавно залитой бетонной плиты начали появляться трещины. Неудивительно, что наибольшая концентрация трещин наблюдалась в том конце катка, где был использован разбавленный цемент и где уже не применялась вибрационная машина. Задержки с принятием решения о том, где будет расположено охлаждающее оборудование, привели еще к одной проблеме. К тому моменту, когда город принял решение после шести месяцев споров, Нанятый изначально для установки оборудования подрядчик настаивал на модификации оригинального соглашения, а точнее требовал больше денег. Эти переговоры заняли еще 12 месяцев, и только в июле 1983 года город одобрил новый контракт на условиях подрядчика. Дата окончания установки охлаждающего оборудования снова была передвинута. Теперь на сентябрь 1984 года. Поздней осенью 1984 года система, наконец, была впервые испытана. Оказалось, что она не способна выдерживать напряжение достаточно долго, чтобы создать лед, поскольку, как выяснилось, под слоем бетона в трубах начались течи. Между октябрем и декабрем 1984 года шесть протечек были обнаружены и устранены. Не повезло. Система снова была протестирована, и лед все равно не получился. Именно в этот момент я звонил Генри Стерну и впервые предлагал взяться за строительство катка. Когда он отказал мне, я сказал, послушайте, не хотите ли вы прогуляться и вместе посмотреть? Может быть, я смогу хотя бы что-то вам предложить? Несколько дней спустя, глубокой зимой, мы пришли к катку. Я был шокирован увиденным. Там были буквально сотни крошечных трещин в бетонной плите. Что еще хуже, в нескольких местах плиты было не меньше дюжины огромных зияющих дыр. На мой вопрос мне объяснили, что дыры были пробиты в бетоне, чтобы добраться до протечек внутри». К сожалению, отбойные молотки, применявшиеся для проделывания отверстий в бетоне, действуют очень жестко, а трубопровод под бетоном – очень нежная конструкция. В попытке добраться до текущих труб эти люди со своими отбойными молотками, по сути, сделали только хуже. Прямо там и тогда я сказал Стерну, у вас большие проблемы, вы никогда не найдете этих протечек. Со временем вы получите только еще большие протечки. «Забудьте, начинайте сначала». Генри пытался быть вежливым, но было ясно, что начать сначала – это последнее, что он хотел рассматривать. Весной 1985 года у города появилась прекрасная новая идея. Они наняли сторонних инженерных консультантов за 200 тысяч долларов, чтобы изучить, почему Фреон вытекает из труб и порекомендовать какое-то решение. Фирма пообещала предоставить отчет через 4 месяца. 9 месяцев спустя, в декабре 1985 года, она объявила, что не смогла выявить причину протечек. На тот момент прошло 6 лет от первого закрытия «Уолмен Ринг» на реконструкцию. На попытки было потрачено почти 13 миллионов долларов. Департамент парков наконец решил, что фреоновые системы будут сданы налом и заменены солевыми системами. 21 мая 1986 года было объявлено о новом плане реновации за 3 миллиона долларов и на 18 месяцев. И именно тогда мне удалось убедить город позволить самому взяться за дело. В середине июня, когда бюджетная комиссия одобрила согласованную мною с городом сделку, я уже приступил к работе. Я обнаружил, что город согласился выплатить 150 тысяч долларов еще одной консалтинговой компании, на этот раз за рекомендации о том, как строить каток на солевой системе. В контракте говорилось, что компания Сент-Аншраф Ассошейтес, СОРА, начнет работу 1 июля 1986 года и представит отчет к концу декабря. Другими словами, я согласился закончить работы по перестройке катка быстрее, чем город ожидал отчет о том, как это должно быть сделано. С надеждой на то, что у консультантов вдруг будут какие-то умные предложения, я решил поговорить с ними. Наверное, мне не нужно было удивляться тому, что я обнаружил. Двое руководивших фирмой джентльменов были специалистами по холодильному оборудованию, но никогда не участвовали в строительстве катков. У них не было ни малейших предположений, что для этого требуется. Вот такая помощь. Для строительства охлаждающей системы и трубопровода и общих консультаций я привлек компанию «Кимко». Чтобы строить сам каток, нанял HRH, строительную компанию, которая уже построила для меня «Хаят» и «Трамп Тауэр» и проявила себя высококачественным подрядчиком. В этом случае она благородно согласилась выполнить работу по себестоимости. А банк Chase Manhattan, с которым у меня были долгие банковские отношения, пошел дальше и предложил судить все деньги на строительство и снова без прибыли. Это был тот проект, в котором все хотели участвовать и делали это с радостью. Когда я пошел взглянуть на каток, все было намного хуже, чем я ожидал. Например, в крыше здания, где размещались раздевалки для посетителей, зияли дыры, и из-за попадания воды внутреннему оснащению здания был нанесен серьезный ущерб. Но даже более мелкие, замеченные мной вещи отражали подход города к работе. Например, зайдя на каток, я прошел через ряд мешков наполовину покрытых травой. Я взглянул внутрь и обнаружил, что в мешках саженцы которые должны были стать частью нового ландшафта. Вместо этого их оставили на земле неоткрытыми, и они погибли. Именно в тот момент, когда я проводил исследование, зашел городской рабочий и наступил прямо на одно из немногих живых растений на участке. Он не оглянулся. В некотором роде это была отличная метафора того, как каток затаптывается людьми, которые должны были привести его в порядок. Этот инцидент напомнил мне то время, несколько лет назад, когда я шел вдоль арены прекрасным летним днем. Было около двух часов дня, и там в середине незаконченного катка было, наверное, около 30 рабочих. Ни один из них не работал. Я решил, что у них перерыв. Примерно час спустя я снова шел вдоль катка. Те же люди были на месте в том же самом положении, как будто у них была перманентная сиеста. В тот момент я не понял до конца значения этой сцены. Теперь я видел в этом симптом серьезной болезни уолман Ринг. За него абсолютно никто не отвечал. Наличие лидера – важный залог успешной работы». Не было дня, когда я не проверил бы развитие событий на строительстве катка. В основном я посещал стройплощадку лично. Я дал себе шесть месяцев на выполнение работы. И если отталкиваться от послужного списка города, исполнение этого плана стало бы небольшим чудом. По моим собственным подсчетам, шестимесячный срок давал мне месяц запаса на случай серьезных происшествий. Если абсолютно все пойдет по плану, мне казалось, я смогу сделать работу за 4 месяца. Одним из первых принятых нами решений стало строительство нового катка поверх старого, а не полный снос того, что там уже было. К 1 августа нам удалось заложить уровень под основы нового катка, поверх которого мы планировали установить трубопровод и залить цемент для катка с ровным дном. Кимко была занята монтажом двух огромных холодильных установок по 35 тысяч фунтов. Когда я предложил взяться за эту работу, то не осознавал, насколько Уолмен Ринг большой каток. Он занимал почти три четверти акра, 3000 квадратных метров, и был одним из самых больших рукотворных катков в стране. Еще до того, как мы начали строительство, нас донимали звонками представители прессы, желая узнать, как идут дела. Репортеры, которые никогда прежде не интересовались строительством, внезапно захотели знать мельчайшие подробности о закладке труб, заливке бетона и строительстве компрессорной. После первой дюжины или около того звонков я решил созвать пресс-конференцию, чтобы за один раз ответить на все вопросы. 7 августа, сделав только нижнюю часть основания, мы встретились с прессой на катке. К моему удивлению, там были около 30 журналистов, фотографов и операторов, включая представителей от всех местных телевизионных станций и двух информагентств. У меня не было сногсшибательных новостей, которые стоило бы огласить. Все, что я мог сообщить, все продвигается точно по графику, и мы планируем открыть каток к декабрю. Этого было достаточно. На следующий день во всех газетах были новости с такими заголовками, как «У Трампа сюрприз для любителей фигурного катания» и «Трамп глазирует волманский пирог». Некоторые говорили, что действия по организации пресс-конференции относительно «Уоллмен Ринг» были чрезмерными. Может, они были и правы, но я могу сказать лишь то, что пресса никак не могла насытиться этой историей. Как минимум дюжина репортеров приходили на каждую организованную нами пресс-конференцию. Причем история с катком привлекала внимание не только местных жителей. Десятки газет из таких далеких мест, как Майами, Детройт и Лос-Анджелес, публиковали длинные отрывки саги об Уолмен Ринг. Журнал «Тайм» посвятил катку целую страницу в разделе «Нация». Это была простая, доступная, но драматичная история о контрасте между правительственной некомпетентностью и силой эффективного частного предпринимательства. С 7 по 10 сентября мы заложили 22 мили труб. 11 сентября прибыла колонна бетономешалок с цементом и началась заливка, которая продолжалась 10 часов. Цемента было достаточно. На следующий день, когда инженеры проверяли, насколько ровно лег материал, поверхность оказалась идеальной. 15 сентября в отремонтированную компрессорную было установлено новое холодильное оборудование. Единственным препятствием оставалась жара. В тот день, когда мы заливали цемент, температура поднялась до плюс 30 градусов по Цельсию. Мне вдруг пришло в голову, что мы будем готовы к сезону фигурного катания прежде, чем к этому будет готова погода. К концу сентября все оборудование для генерирования льда было на месте. Все, что нам нужно было для тестирования, чтобы погода несколько дней продержалась на отметке ниже плюс 12 градусов Цельсия. Вместо этого один не по сезону теплый день сменял другой. Я понял, что впервые в своей жизни жду зиму. Наконец, 12 октября температура упала ниже плюс 12 градусов Цельсия и оставалось такой несколько дней. 15 октября мы провели первый пробный пуск новой системы, запустив в трубы солевой раствор. Протечек не было и давление держалось. Этой ночью, когда случился еще и ливень, на катке сформировался лед. Красивый, чистый, долгожданный лед. Прошло почти 4 месяца с тех пор, как я получил одобрение на обновление катка. Мы также сумели сэкономить более 750 тысяч долларов из нашего трехмиллионного бюджета. С благословения города мы использовали оставшиеся деньги на обновление прилегающего здания для фигуристов и ресторана. Во время строительства город почти не стоял у нас на пути. Во многом потому, что я проинструктировал своих людей не пускать на стройплощадку начальства парка. Когда оно все-таки пыталось вмешиваться, все заканчивалось катастрофой. Например, после того, как мы закончили каток, появилась команда из департамента парков – которая, по ее словам, хотела посадить дерево в мою честь. Чтобы справиться с задачей, не хватило двух ребят. Пришли шестеро или больше. Среди них парковый садовод, чтобы надзирать за работой. Само дерево прибыло на тракторе с экскаватором-погрузчиком, хотя было небольшого размера. По чистой случайности я появился на участке именно тогда, когда эти люди начали сажать дерево. Оно оказалось одним из самых уродливых и тщедушных деревьев, что нам доводилось увидеть, но это я мог бы пережить. Что меня абсолютно вывело из себя, так это способ, которым они сажали дерево. Как раз накануне мы разбили по периметру катка чудесный газон. Ночью прошел дождь, и земля под вновь посаженной травой была мягкой. Что еще делать этим людям, как не проехаться трактором прямо по новой траве, полностью испортив ее? Всего за несколько минут этим шестерым парням, большинству из которых вообще нечего было там делать, удалось полностью уничтожить прекрасную работу по благоустройству территории, на которую ушло два дня, а теперь требовалось еще три месяца, чтобы вырастить новый травяной покров. Примерно в это время я получил письмо от Гордона Дэвиса, который был уполномоченным по паркам до Генри Стерна. Дэвис писал, что как человек изначально ответственный за начавшиеся проблемы с катком, он с радостью и облегчением смотрел на то, как прекрасно исправляются его ошибки. Я думаю, что Дэвис был далеко не единственным ответственным. Но что меня больше всего поразило в занятой им позиции, так это то, насколько она противоречила позиции Генри Стерна – В течение всего проекта по строительству «Волмен Ринг» Стерн предпринимал несколько попыток умолить в глазах репортеров значение того, что мы сделали. Daily News, заметив один особенно лицемерный комментарий, Стерна дала резкий ответ в редакционной колонке. «Попытайтесь сказать спасибо, Генри», — написали они. «В сложившихся обстоятельствах это наиболее достойное поведение». Сам Коч тоже был не особенно многословен в отношении наших свершений. И снова, я думаю, медиа сыграли здесь свою роль. В октябре все местные газеты печатали истории, которые, несомненно, вынуждали его занимать слегка оборонительную позицию. В «Таймс», например, редакторская колонка начиналась словами «У города Нью-Йорка шесть лет не получалось открыть Уоллмен Ринг, на что были потрачены миллионы», а заканчивалось так – Урок Уоллмен Ринг не должен забыться. Когда только их не спрашивали, Котч и Стерн говорили репортерам, что после того, как работа будет сделана, городские власти намереваются встретиться со мной и моими людьми и подумать, не могут ли уроки Уоллмен Ринг быть применены к другим городским проектам. Если бы это было заявлено всего раз, я вынужден был слушать это еще дюжину раз, включая несколько цитирований в речах на дне официального открытия катка для публики 13 ноября. И я все еще жду того звонка от официальных городских властей. И, честно говоря, не удивлен. Нападки прессы стихли, а это все, о чем они действительно беспокоятся» хотя я по-прежнему уверен, что городу есть чему поучиться и извлечь уроки из выполненного проекта «Уолмен Ринг». В какой-то момент Котч дал свое объяснение тому, почему мы смогли сделать то, чего не смог город. «Трамп привел в действие резервы», — сказал Котч. А еще смог сократить время, работая изо всех сил со своей элитной командой, которая знала, что если не справиться с работой, больше никогда не будет работать с Дональдом Трампом. Это объяснение в корне неверно. Чего Котч не понимает, так это того, что город мог сделать абсолютно то же самое, что и я. Я не говорю, что местные власти обязаны были выполнить работу за пять месяцев, как сделал я, или даже за шесть месяцев, но не существует приемлемых оправданий тому, что она не была сделана за год, и тем более за шесть лет. Это некомпетентность, и ничего более». Именно некомпетентность лежала в основании всей этой грустной саги. Городские власти неизменно приводят две причины, почему не могли продвигаться вперед так быстро, как частные инвесторы. Первое в том, что по закону город обязан отдать подряд предложившему самую низкую цену заявителю, независимо от того, имеет ли этот заявитель наилучшую для данной работы квалификацию. Это объясняет ситуацию хотя бы отчасти. Объективные квалификационные стандарты должны применяться к любым заявителям на городские работы. Например, всегда должен требоваться проверенный послужной список. Кроме того, любой подрядчик, хорошо выполнивший работу для города, завершивший ее в срок и в рамках бюджета, должен иметь приоритетное право получения заказов в будущем. Другая причина, которую приводят городские власти, это так называемый закон УИКСа. Он требует, чтобы любая работа по общественному строительству с бюджетом более 50 тысяч долларов должна быть поделена как минимум между четырьмя разными подрядчиками. Закон был создан ради усиления конкуренции и уменьшения стоимости строительства, но делает он ровно противоположное. Ни одному общему подрядчику не позволяется взять на себя полную ответственность, результатом чего становятся частые задержки, споры и перерасходы. Я не отрицаю, что эти законы путают планы города, но главной считают другую, намного более серьезную проблему. Я по собственному опыту знаю, что единственный способ заставить даже лучшего подрядчика сделать все вовремя и в рамках бюджета – это очень сильно давить на него. Любая работа может быть выполнена только с применением силы воли и понимания того, о чем идет речь. Сейчас происходит так, что любой подрядчик может прийти к городу и сказать «Сожалею, но мы столкнулись вот с этой проблемой, и нам понадобится еще один или два миллиона, чтобы закончить работу». Никто не будет возражать, поскольку практически никто из представителей городских властей ничего не понимает в строительстве. А что самое плохое, никто из городских бюрократов не отвечает за свои провалы. Я приведу один классический пример. В 1984 году, когда город потратил на попытки перестроить Ринг уже 4 года, пресс-конференцию проводил Бронсон Бингер. В то время Бингер занимал пост ассистента, уполномоченного по паркам, и его главной ответственностью была реконструкция Уоллмен Ринг. Бингер сделал прямое и уверенное заявление для пришедших на пресс-конференцию журналистов. Если Уоллмен Ринг не будет готов к открытию к началу следующего сезона, он уйдет со своей работы. Год прошел, каток, конечно, не заработал, и Бингер сдержал слово. Он ушел со своей работы. Есть только один нюанс. Спустя короткое время он был назначен заместителем уполномоченного по строительству тюрем для штата Нью-Йорк. Я немногое знаю о строительстве тюрем, но точно одно. Реконструкция катков для фигурного катания гораздо проще. Не стоит награждать продвижением по службе ответственных за провал, поскольку все, что вы получите, еще больше провалов. Единственная группа людей, что получают выгоду от некомпетентности города, это выполняющие работу подрядчики. Когда проект подземки или нового шоссе, или моста на миллионы долларов выходит за рамки бюджета, подрядчики получают отличную прибыль. Вы найдете их имена в списке 400 от «Форбс». Они могут не очень хорошо говорить по-английски, но я гарантирую, многие из них стали невероятно богатыми, работая на город Нью-Йорк. Они зарабатывают колоссальные суммы на огромных непредвиденных расходах, которые городские власти одобряют, а налогоплательщики оплачивают. Гала-открытие катка было организовано бывшими чемпионами по фигурному катанию Диком Батоном и Аей за Новой Стендлер. Им удалось собрать на одном шоу лучших фигуристов мира. Пегги Флеминг, Дороти Хэмилл, Скотта Гамильтона, Дебби Томас, Робина Казинса, Толлера Кренстона, танцевальные пары Джейн Торвил и Кристофер Адина, Джуди Блумберг и Майкл Сейберт и другие. Это было великолепное мероприятие. Найми тогда город для обслуживания катка второсортного оператора, и история могла иметь плохой конец. Но в связи с тем, что новый конкурс привел бы к новым задержкам в открытии катка, в первый сезон город попросил управлять катком на временной основе меня. И я снова начал искать лучших управляющих катками. Ответ пришел в виде Айскопад, компании, которая не только делала отличные ледовые шоу, но и управляла одним из лучших катков в стране. С Уоллман Ринг она провела безукоризненную работу. Каток был не только очень красивым, но и весьма успешным. В 1970-е годы, когда каток был все еще открыт и управлялся городом, его ежегодный доход составлял примерно 100 тысяч долларов и никогда не превышал 150 тысяч. Хоть мы и сделали цены ниже, чем на любом другом частном городском катке, 4,5 доллара за сеанс для взрослого и 2,5 для ребенка, за первый сезон мы заработали 1,2 миллиона долларов. За вычетом расходов прибыль превысила 500 тысяч долларов, и все они пошли на благотворительность и в парковый департамент. Но столь же важно и то, что катком в Ринг сумели насладиться более полумиллиона человек. Даже сейчас, весной 1987 года, когда я пишу эти строки, я получаю огромный заряд энергии, выглядывая из окна своей гостиной в Трамп Тауэре и видя сотни фигуристов на Уоллмен Ринг. Однако я никогда не буду одним из них. Люди годами хотели увидеть, когда я упаду, но я не буду помогать приблизить этот момент. Фигурное катание не самая сильная моя сторона.